Глава 8. Отвязные мастера. Логан. Дважды в месяц я беру по субботам двойную смену. Утром и вечером. Плюс в том, что после целого дня в студии мой мозг в какой-то момент начинает автоматизировать процесс, что помогает мне работать быстрее и продуктивнее. В этот раз, когда уходят последние клиенты, часы показывают без 28. В любом другом случае я бы уже позвонил Кенни, чтобы тот меня забрал, и мы бы отправились перекусить или зависнуть в баре. Но он позвонил мне первым, и пришлось сказать ему, что у меня уже есть планы. Стоило ему услышать имя Лии, как он начал засыпать меня вопросами, но мне не хотелось вдаваться в детали. Вчерашние события можно описать двумя словами. «Моя бабушка». Это явно была ловушка для нас обоих, Сомневаюсь, что она все-таки придет. Как всегда, закончив работу, я выбрасываю все одноразовые материалы, включая защитное покрытие, которым я оборачиваю кушетку из гигиенических соображений, и осматриваюсь. В отвязных мастерах у каждого татуировщика есть индивидуальная рабочая зона. В моем случае это кабинет на задворках студии. Я получил его, когда только пришел, потому что других вариантов не было. А я, конечно, был новичком и не имел права голоса. С тех пор прошло три года, и Уил наверняка выделил бы мне другое помещение, если бы я попросил, но мне это не нужно. Конура, конечно, но я к ней уже прикипел. Это не отменяет того факта, что вокруг царит беспорядок, и я решаю немного прибраться. Тернер, я ухожу. Спустя какое-то время в дверях появляется босс. «Что ты здесь до сих пор делаешь? Планов, что ли, нет?» «Жду подругу. Она вот-вот...» Взглянув на него, я тут же умолкаю. «Уилл — плотный темнокожий мужчина, лет сорока, с бритой головой. Я впервые в жизни вижу его в строгих брюках и рубашке. «Ты женишься и ничего мне не сказал?» «Не ожидал, да...» — самодовольно замечает он, поправляя воротник рубашки. «У меня свидание». И кто это счастливица? Хочешь узнать, держи рот на замке. Ни слова Кэрол. Кэрол — его 11-летняя дочь. У нее очаровательная улыбка и самый язвительный характер в мире. Само собой, ее обожает вся студия. Только она способна нагнать страху на уила а ведь все мы его побаиваемся. Так кто она? Это еще сильнее разожгло мое любопытство. Ее учительница. «Да брось, Уилл, ты шутишь?» «Держи себя в руках, пацан. И она не замужем, ясно?» «Я едва сдерживаю смех. Это даже круче, чем я думал. Уверен, Кэрол будет в восторге, когда я ей об этом расскажу. Тернер!» Ворчливо произносит Уилл. «Как насчет того, чтобы повысить мне зарплату? А как насчет того, чтобы тебя уволить? Я буду нем как рыба». Тут же отвечаю я. Уилл ухмыляется тому, как резко я сбавил тон. Думаю, в глубине души мои шуточки ему даже нравятся, иначе бы он давно уже отправил меня на все четыре стороны. «Вот и отлично», — говорит он, наслаждаясь своей маленькой победой. «А что это у тебя за новая подружка? Давай, выкладывай». Ну началось. «Мы просто дружим». «Ну-ну». Он явно мне не верит. Ей просто интересно узнать, как тут все устроено. Она пишет книги, и для этого нужно больше фактуры. икшаешься с важными людьми, а?» Ухмыляется Уилл и жестом указывает на дверь. «Не забудь запереть как следует, когда будешь уходить. И приберись тут хоть немного, а тут девушка решит, что у тебя блохи». Я все еще улыбаюсь, наблюдая, как он выходит из кабинета. Уилл — офигенный мужик. Когда его бросила бывшая жена, прежний мир разлетелся в дребезге, и все же он сумел вырастить дочь и добиться успеха в своем деле. В этом смысле он — образец для подражания. Трудно жить дальше, когда все вокруг тебя рушится. Мало кому это удается. За Уиллом закрывается дверь, и я слышу в отдалении звон колокольчиков. Становится тихо. Другие ребята уже ушли, так что в студии больше никого. Я снова смотрю на часы. Уже восемь. Похоже, Лия все-таки не придет. Ничего удивительного. Я видел вчера выражение ее лица, когда бабушка сказала, что ей нужна моя помощь. Лия явно не в восторге от меня. Не то чтобы это меня волновало, я привык к такому. У меня есть дела поинтереснее, чем ждать несуществующую гостью. Убираю в рюкзак телефон и планшет и перекидываю его через плечо, но не рассчитав, сбиваю что-то с полки. Я со вздохом нагибаюсь, и внезапно вид потрепанной обложки старого блокнота отзывается тяжестью в груди. С тех пор, как я потратился на планшет, я всегда рисую в цифровом формате. Раньше я делал это на бумаге, карандашом, ручкой или акварелью. Я заполнял блокноты заметками и набросками и датировал их, Это последний. Мне даже не нужно смотреть на дату. Я завел его через неделю после того, как Клариса не стала. Не стоило бы этого делать, но я все равно открываю блокнот и рассматриваю первые страницы. Боль снова возвращается. А может, она никогда и не исчезала. Каждый штрих, каждая зачеркнутая фраза, каждая резкая и беспорядочная линия, пропитана тревогой, Отчаянием и горечью. Свидетельство лихорадки художника с разбитым сердцем. Голова кружится, когда среди неразличимых фигур я вижу розу. Такую же, как у меня на шее, только тут она тусклая и увядшая, погибшая. Я словно в прострации, пока не раздается звон дверных колокольчиков. «Привет!» — доносится голос с порога. Захлопнув блокнот, я бросаю его на дно ящика. Не хочу больше никогда его видеть. И выхожу в коридор. Голос принадлежит рыжеволосой девушке, которая только что с неуверенным видом шагнула в студию. Лия все-таки пришла. Хм. Я тщательно скрываю удивление. Привет. Заходи. Сняв куртку, она робко проходит вперед. Я бросаю быстрый взгляд на свое рабочее место. Не образец порядка, конечно, но и не полный бардак. Уилл явно преувеличил. «Прости, что опоздала», — извиняется Лия. «Заблудилась по дороге и...» «В общем, я не знала, как с тобой связаться и не сразу нашла...» все в порядке». Я отхожу от двери, пропуская ее. Неловкость просто зашкаливает. Лия заходит в кабинет с любопытством, оглядываясь по сторонам. Интересно, впервые ли она в тату-салоне. На первый взгляд татуировок не видно, Но, возможно, у нее что-то набито в менее заметном месте. Что-то маленькое, например, сердечко, слово «мир» или прочие расхожие банальности. Я прислоняюсь к стене, засунув руки в карманы. Заметив мой взгляд, Лия начинает поспешно рыться в сумке. «У меня есть пара вопросов», — говорит она, доставая ручку и блокнот, и тут же раскрывает его на одной из последних страниц. «Не хочу отнимать у тебя много времени. Наверняка у тебя есть планы». Все нормально, мне все равно нечем заняться». Лия озадаченно смотрит на меня. «Но сегодня же суббота». Моя последняя тусовка закончилась как-то не очень. Я имею в виду ту последнюю вечеринку. Наш поцелуй. Вернее, наш второй поцелуй. Судя по всему, Лия уловила намек потому что теперь она нервничает еще сильнее. «Приступим?» — предлагает она, прочистив горло. «Вперед. Но это будет странно. Как ты начинал?» «Свою первую татуировку я сделал в 16. Говорю я. Потом познакомился с Пич, владелицей студии. Я рассказал ей, что рисую, она попросила показать эскизы, и они со своим парнем взяли меня учеником» а больше ничего интересного. Не знаю, как ей это пригодится, но Лея все равно записывает. И сколько ты провел в учениках? Ну нет, теперь моя очередь. Я на секунду задумываюсь. Как давно ты пишешь? Тишина. Она смотрит на меня своими зелеными глазами. А зачем тебе? Я пожимаю плечами. Похоже, Лея мне не доверяет». «Кажется, всю жизнь», — наконец отвечает она. «Мама говорит, что я научилась читать и писать раньше, чем говорить. Я киваю. Информация за информацию. Честный обмен. Учеником я считался несколько лет. Тут нет четких сроков, все зависит от обстоятельств. Например, у бездарного учителя ты за пять лет ничего не узнаешь, а если мастер в тебя вкладывается, то уже через пару месяцев сможешь... Более-менее разбираться в теме. Мне спич повезло, но я был еще сопляком, когда начинал. Нужно было сперва повзрослеть. Это она была твоим учителем? Конечно, хотя она предпочитает, чтобы к ней обращались сенсей. Лия фыркает. Похоже, я сам добиваюсь того, чтобы рядом с моим именем заглавными буквами написали «Идиот». Что ты пишешь? Спрашиваю я уже более серьезным тоном. Мне и правда интересно знать. Книги. Это понятно, но в каком жанре? Ты потратил свой вопрос. Моя очередь. Сначала ответь нормально. Так о чем? Любовные романы. Дай угадаю. Слащавые и сентиментальные истории? Молчание. Ну, разумеется, так оно и есть. Но право задавать вопросы перешло к ней. Куда сложнее всего наносить татуировки? В целом, хороший мастер справится с любой зоной, но самые сложные места — ладони и ступни. И еще шея. Я машинально бросаю взгляд именно на эту часть ее тела. Теперь моя очередь. Итак, что же я о ней знаю? Ее зовут Лия. Она первокурсница, изучает литературу. Ее бывший кретин, лучшая подруга, ненавидит нас обоих. С самой Лией мы не ладим. И все же она единственная, кто за последние месяцы не выходит у меня из головы из-за того поцелуя. «Ну так?» — спрашивает она. «У тебя есть татуировки?» Лия ожидаемо отвечает. «Нет, никогда об этом не задумывалась». «Почему?» «Не хочу делать то, о чем потом пожалею». «Жалеть — это нормально. Но не всю жизнь», — возражает Лия. «К тому же я нерешительная». Мне будет трудно остановить на чем то свой выбор. В ней есть что-то притягательное. Я заметил это с первого взгляда, но так и не разгадал, в чем же здесь секрет. В зеленых глазах? В усеивших лицо веснушках? В ее губах? Или в том, как нахально она себя ведет и вечно огрызается, стоит мне сказать хоть пару слов? А может, во всем вместе? Не знаю. Да и какая разница? Единственное, в чем я уверен, — это сводит меня с ума. Потому что я снова и снова повторяю про себя. Ты поцеловал ее. Ты поцеловал ее и сделал бы это снова. Что бы ты набила? Спрашиваю я несколько секунд спустя. Представим, что ты делаешь татуировку прямо сейчас, в моменте, без оглядки на будущее. Что бы ты выбрала? «А ты точно не будешь надо мной смеяться?» Поверь, меня уже ничто не удивляет. Она на мгновение задумывается, потом говорит. «Я бы выбрала шторм». «Шторм?» «Да, потому что его невозможно остановить». Люди делают татуировки по разным причинам. Для кого-то это просто красиво. Другие хотят сохранить воспоминания. А есть те, кто тем самым дают себе обещания. Думаю, Лия относится к последним. Пусть даже она не говорит этого вслух, это звучит так. Я пока еще не так кого ничто не остановит, но обязательно ею стану. Мы молча смотрим друг на друга, пока ее голос не нарушает тишину. Моя очередь. Лия нервно откашливается и перелистывает страницу. Как выглядит сам процесс? Могу показать, если хочешь. Моя готовность удивляет нас обоих. Не знаю, что заставило меня это предложить, но уже поздно отступать. Ладно. Вот отлично. Без лишних слов я прохожу мимо нее к столу, открываю рюкзак, достаю планшет и включаю его. Сначала нужно понять, чего хочет клиент. Мы обсуждаем это за несколько недель, чтобы я мог подготовить эскиз. Я достаю стилус из отдельного кармана и открываю нужное приложение. «Назови мне свою любимую фразу». Она вздрагивает и тут же отводит взгляд. Я поднимаю брови. Кажется, эта примерная девочка только что меня разглядывала, причем довольно беззастенчиво. Но можем остановиться и на шторме. Говорю я, заметив, что она потеряла нить разговора. И в самом деле. Лея качает головой, будто стряхивая наваждение. Я удерживаюсь от комментариев, хотя все это вызывает у меня улыбку. Все интереснее и интереснее. Давай шторм. Она прикусывает щеку и снова берет в руки блокнот, старательно, не глядя на меня. Несколько минут проходят в тишине. Я полностью погружен в эскиз. Пусть даже это временная татуировка, но гордость не дает мне схалтурить. «Мне хочется доказать ей, насколько я хорош в своем деле». Закончив рисунок, я отправляю его в печать. «Куда ты?» — спрашивает Лия, заметив, что я направляюсь к выходу. «Сейчас покажу. Идем». В общем зале принтер уже заканчивает печатать. Проверив размер, я прогоняю эскиз через термокопир. Лия стоит рядом, наблюдая за процессом, но не делает никаких записей. Это гектографический принтер, более известный как термокопир. Он нужен для перевода рисунка. Объясняю я. Эскиз печатается на специальной бумаге, а потом переносится на кожу и служит базой для татуировки. Краем глаза я посматриваю на Лию. Все ли ей понятно? Когда мы возвращаемся в кабинет, она останавливается у двери, А я заканчиваю последние приготовления — и пододвигаю вращающееся кресло к кушетке. «Садись». Киваю я ей. Лея недоверчиво смотрит на меня. «Это же не навсегда?» Исчезнет быстрее, чем временная татуировка. Оттолкнувшись ногами, я отъезжаю на стуле подальше. На самом деле мне ничего не нужно, но я делаю вид, что занят, чтобы дать ей время привыкнуть и немного расслабиться. Лия осторожно, словно боится что-нибудь испортить, садится на кушетку. Прихватив по пути банку с трансферным гелем, я возвращаюсь к ней. Мы сидим совсем близко, и наши колени соприкасаются, как вчера в кафе. Лия колеблется, а затем закатывает рука в свитера. «Здесь подойдет?» — спрашивает она, обнажив предплечье. Я рассеянно киваю. Эскиз ляжет хорошо. Не задумываясь, беру ее за запястье, чтобы притянуть ближе, Так удобнее работать. Я случайно касаюсь изгиба ее руки. Кожа прохладная и нежная. Лиа не сводит с меня взгляда, а я невольно замечаю, как ее грудь поднимается и опускается при каждом вдохе. Первым делом я аккуратно брею нужный участок, стараясь случайно не порезать. Без объяснений все это выглядит очень странно. Негромко замечает она — Наблюдая за тем, как я сосредоточенно выполняю все действия. Отложив бритву в сторону, я начинаю дезинфицировать кожу. «Для чего все это?» — спрашиваю я. «Что именно?» «Для чего тебе нужна вся эта информация?» «А, ты об этом...» Поджав губы, она нервно смотрит на предплечье. «Мне нужно...» «Собрать материал для следующего романа». Что, персонажа с меня спишешь? Многовато чести. Отличный способ воплотить все твои фантазии обо мне. Продолжаю я просто, чтобы ее позлить. Хотя нет, стой. Это же те самые слащавые и сентиментальные истории. Фантазии отменяются. Что? Она тут же вспыхивает. Ну, ты вряд ли такое пишешь. Из чего ты это взял? Какая твоя самая горячая сцена? Соприкосновение пальцев, французский поцелуй. Лия уже собирается ответить, но в последний момент передумывает и отворачивается, чтобы успокоиться. Наверняка прикусила язык, чтобы не наговорить мне гадостей. Довольно неожиданная реакция, и мне становится еще любопытнее. Ты понятия не имеешь, что я пишу. На этом разговор обрывается. Похоже, Лия намеренно избегает смотреть мне в глаза пока я не дергаю ее за руку чуть сильнее, привлекая внимание. Якобы так удобнее работать. Но правда в том, что я переживаю. Вдруг она почувствовала себя не в своей тарелке. Важно продезинфицировать место нанесения. Поясняю я. А еще нужно его побрить, даже если кожа кажется гладкой. Так трансфер будет лучше держаться. «Угу», — сухо отвечает Лия. Я не пытался поднять тебя на смех. Кажется, это работает. Ее плечи расслабляются. Не Знаю. Голос смягчается. Вот и хорошо. Быть засранцем — это твое естественное состояние, да? Ну что же, это было заслуженно. Теперь Лея смотрит мне в глаза. Хороший знак. Я на собственном опыте ощутил, как трудно решиться показать миру плоды своей работы и меньше всего на свете, я хотел бы посеять в ней неуверенность. «Что это?» — спрашивает она после короткой паузы. «Гектографическая бумага, более известная как калька. Поясняю я, поднимая лист, чтобы показать. Я заранее сделал вот эти надрезы, чтобы она лучше прилегала к коже. Теперь мне нужно, чтобы ты вытянул руку». Она слушается, но держит руку довольно неловко. Аккуратно беру ее за запястье, чтобы поправить положение. Кладу трафарет сверху, не снимая защитную пленку, и отмечаю фломастером центральные оси. Затем наношу тонкий слой специального раствора и не сразу замечаю, насколько близко мы оказались друг к другу. «И как долго она продержится?» шепчет она, по всей видимости осознавая нашу близость. Ее губы слегка приоткрываются. Она переводит дыхание, и не успеваю я опомниться, как уже смотрю на них. И тут же поднимаю взгляд. Смоется, как только примешь душ. Столько предварительной работы, замечает она, наблюдая за мной. Зато она облегчает процесс. Она замолкает, видя, как я сосредоточен. Чтобы перенести эскиз, нужно действовать решительно и с первой попытки попасть в нужное место. Если ошибёшься, линии могут смазаться или наложиться друг на друга, и тогда придется начинать все заново. Со мной такое случалось всего несколько раз, когда я был слишком рассеян. Я всегда стараюсь этого избежать. Повторный перевод — это такая морока. Приложив трафарет кожи, я накрываю его одной рукой, аккуратно надавливая, а другой держу Лию за вытянутую руку. Тут мне приходит в голову, что между нами никогда раньше не было такого тесного физического контакта. Сняв бумагу, я отодвигаюсь и понимаю, что все это время Лия задерживала дыхание. Теперь она снова дышит, и скопившееся в воздухе напряжение начинает ослабевать. Это начальный этап. Говорю, я, сминая кальку, и отхожу к мусорной корзине, потому что мне тоже нужно пространство. После этого мы готовим иглы, Очень важно соблюдать гигиену, чтобы не занести инфекцию. В работе над татуировкой порядок всегда одинаковый. Сначала наносятся линии, затем цвет, а потом тени. После этого остается только «мне нравится». Раздается голос лии позади меня. Она рассматривает татуировку. Нарисунок довольно минималистичный. Круг, а внутри буря, тучи, дожди, молнии, мелькающие на горизонте. Это отнюдь не самый сложный мой эскиз, и далеко не лучший, но ее голос звучит совершенно искренне. «Жаль, что она скоро исчезнет», — говорю я, прислонившись к столу. «Однажды я все-таки решусь», — уверяет меня Лия. «Если хочешь, я пришлю тебе эскиз, и ты покажешь его мастеру. Лучше подготовиться заранее». Лия смотрит на рисунок. Она напоминает клиентов, которые, сделав первую татуировку, никак не могут оторвать от нее взгляда. Я сдерживаю улыбку, но не Лия. На ее губах играет легкая, едва заметная, но, на удивление, искренняя улыбка. Возможно, я вижу ее впервые за все время нашего знакомства. Ну, или это первая, которую косвенно вызвал я. А у тебя здорово получается, признает она. «В смысле, рисовать. Это явно твоя сильная сторона. Уверена, ты и так это знаешь, но почему бы лишний раз не напомнить?» Простенький эскиз. Отмахиваюсь я. «На него ушло ведь каких-то пять минут?» Лея качает головой, словно не может в это поверить. «Я видела набросок, над которым ты работал в кафе. Далеко не у всех так получится. Последние несколько недель мы только и делали, что спорили». Может, поэтому я так удивлен ее словами. Раньше я хвастался своими работами на каждом шагу, показывал их всем подряд. Теперь делаю это только в случае крайней необходимости. А это значит, что Лия — одна из немногих, кто видел иллюстрацию с закатом на смотровой. Мы молча смотрим друг на друга, пока настенные часы не пробивают девять. Внезапный звон, и мы оба очнулись. Лия отводит взгляд и спрыгивает с кушетки. «Думаю, на сегодня хватит», — говорит она, забирая блокнот со стола. «Слишком глубоко погружаться мне не нужно, но ты дал мне много полезной информации. Спасибо. Большое спасибо». Засунув руки в карман и пожимаю плечами. «Не за что». Отвечаю я, не сводя с нее глаз. Похоже, Лия хочет сказать что-то еще, но затем передумывает и начинает складывать вещи в сумку. Я заглядываю в зал, где уже темно, несмотря на два больших окна у двери. Солнце давно зашло. «Ты как? Нормально доберешься до дома?» Спрашиваю я. «Не такой уж я и засранец». Лея выглядывает наружу. «Если ты взял машину и сможешь меня подвести, буду очень благодарна. Я пришел пешком, но я тебя провожу. Дай мне минуту, я все выключу». «Не беспокойся», — поспешно отвечает она. «Я всегда могу, и все-таки я тебя провожу». Схватив рюкзак, я убираю туда вещи. Лея не протестует. Идея возвращаться одной ей явно не по душе. Ее дом не так уж далеко от моего. Мне не составит труда пойти с ней. Кроме того, я не строил никаких планов с Кенни, так что, честно говоря, заняться все равно нечем. Выключив свет и заперев студию, я продолжаю придумывать себе оправдание. Ведь нет никакой другой причины, по которой я все еще не хочу расставаться с Лией. Лия, какую татуировку ты сделал первый? Допрос продолжается. Это тоже нужно для книги? Нет, просто любопытно: Цветок, курящий в горшке. Сделал наспор. В свою защиту скажу, что я был немного пьян. Смотрю, ты любишь принимать необычные решения под алкоголем. Не напоминай. Разумеется, он намекает на наш первый поцелуй, но это замечание не столько обидело, сколько позабавило меня. Я издаю что-то вроде смешка, краем глаза вижу, что Логан улыбается. Пока мы идем, я разглядываю свои кроссовки. стемнело и желтоватый свет фонарей — единственное, что освещает дорогу. Логан надевает толстовку, которую прихватила из студии. На улице довольно прохладно. Челка растрепалась, и волосы по-прежнему слегка взъерошены. Не мое дело, конечно, но я почему-то засмотрелась. «Откуда ты?» — его голос нарушает тишину. Хелен Коуф?» «Правда, я тоже?» «Знаю. Его интерес вызывает у меня смущение. Мы учились в одной школе. Он хмурится, но это удивительно. Просиди я весь учебный год рядом с ним, он бы все равно меня не запомнил. Порой мне кажется, что я прохожу через чужие жизни бесследно, словно обутая в мягкие тапочки. «Я слышала о тебе», — продолжаю я, — «в школе. В то время у меня не было столько проблем. Но вы были старше и тем самым производили фурор. Помнишь Джексона? Весь мой класс с ума по нему сходил. Никто не понимал, почему мы дружим». «А мне он всегда казался отличным парнем». Логан улыбается воспоминанием, а потом бросает на меня взгляд. да угадаю, ты тоже запала?» Сердце пропускает удар, но я тут же понимаю, что он имел в виду Джексона, а не себя. «Вовсе нет», — заверяю я Логана. «Тогда ты в меньшинстве». В те времена мой вкус был гораздо хуже. Я отвожу взгляд и откашливаюсь. Нужно срочно перевести тему, потому что это заставляет меня нервничать. Вы выпустились намного раньше, так что логично, что ты меня не помнишь. Так вот, почему ты так рассердилась, когда я спросил, как тебя зовут? Я не сердилась. Ты скорчила гримасу. Да, потому что мы проснулись в наручниках, а ты вел себя как идиот. Конечно, я злилась и на себя за то, как поступила с Линдой, но вслух я в этом не признаюсь. Вместо этого обхватываю себя руками, пытаясь защититься от холода. Логан хмыкает, явно развеселившись. Мое пьяное альтер-эго и его идиотские поступки, да?» Это разряжает обстановку. Расслабив плечи, я издаю смешок, и наши взгляды на мгновение встречаются. «Чем занимается твоя семья?» — спрашивает он. «У них свой ресторан. порта дель Парадиза. «У тебя итальянские корни?» Мама родилась в Италии, на побережье, а затем познакомилась с моим папой и переехала к нему. «Вы часто туда ездите? В Италию? Нет. Мама не близка с родственниками. В детстве она пару раз брала меня с собой, и все. Язык уже подзабылся. Понимать понимаю, но почти не говорю. Тут я начинаю переживать, что слишком много болтаю, и Логану станет скучно. А что насчет тебя?» Несколько секунд он смотрит на меня, затем отвечает. «Бабушка и дедушка управляли музеем». «Поэтому тебе так нравится рисовать?» — интересуюсь я. «В детстве я проводил там много времени. Родители вечно работали, и за мной присматривала бабушка. Она показывала мне картины и скульптуры, объясняла их смысл. Но настоящим экспертом был мой дедушка. В отличие от нее, у него была возможность получить образование». Пауза. После его смерти бабушке пришлось продать музей. «А как же твои родители?» «Нет, они не захотели им заниматься», — отвечает он. Бабушка не могла управлять музеем одна и продала его иностранцу по имени Рассел. Он собирается его снести, чтобы построить отель. Логан сжимает челюсти. «У меня тоже возникает странное чувство, что-то вроде ностальгии». Я знала, что музей закрыт, но не представляла, что его собираются снести. Хотя в нем не было известных коллекций, престижных произведений искусства или эксклюзивных выставок, этот музей был душой Хелен Коува. Мы все хоть раз там бывали. Больше половины школьных экскурсий проходили именно в нем. Если даже мне это кажется болезненной утратой, не хочу представлять, каково Логану и его бабушке. Мне очень жаль. Просто не знаю, что еще сказать. Логан пожимает плечами. Такова жизнь. В его голосе звучит горечь, но становится понятно, что он уже давно с этим смирился. Я колеблюсь. Разговор стал слишком личным. Не знаю, стоит ли дальше копаться в этой теме, но игнорировать ее мне кажется неправильным. Мэнди поэтому переехала в Портланд. Она всегда мечтала увидеть мир и жить в большом городе, но говорила, что для первого уже слишком стара, так что выбрала второе. Я поступил в универ и переехал с ней. Честно говоря, у меня не самые лучшие отношения с родителями. Она замечательная женщина, — говорю я. Твоя бабушка. Знаю. Это ты еще не видела, на что она способна. У нее есть козыри в рукаве? Это еще слабо сказано. Логан поднимает взгляд к небу. Звезды едва видны из-за городских огней, я машинально хватаюсь за рукав свитера под ним скрыто предплечье, на котором он нарисовал шторм. Логан даже не попытался высмеять меня, когда я объяснила значение эскиза, и за это я ему благодарна. Другие часто насмехались. Вообще-то, он вел себя мило весь вечер. Это одновременно удивляет и вызывает недоверие. Он даже ответил на все мои вопросы. Причем большинство из них я придумала на ходу. Мэнди меня подставила, и мне пришлось собирать материал для романа, который я вообще-то не собиралась писать. Логан. Он оборачивается ко мне, и я изо всех сил стараюсь сохранить хладнокровие. После долгих раздумий я решила, что он заслуживает как минимум извинений. Прости за инцидент в кафе, когда Дэниел подошел к нашему столу, Не твоя вина, что какой-то идиот решил испортить тебе настроение. Но ведь и к вам тоже прикопался. Мы привыкли. Хейс и его дружки давно взъелись на нас. Ты правда считаешь, что я не виновата? Разумеется, нет. Но отчасти ведь так и есть. Слова непроизвольно слетают с моих губ. Я не о поведении Дэниела, а о той фотографии. Ничего бы не случилось, если бы я не доверилась Хейзу. Это моя ошибка. Мне следовало быть осторожнее. Сейчас не то место и не то время, чтобы делиться переживаниями, но я уже неделю коплю все это в себе, притворяясь, будто меня ничего не задевает, и я смогу сама со всем справиться. А это совсем не так. Мне нужно выговориться. Но я не хочу беспокоить родителей. Раньше я всем делилась с Линдой, а теперь, когда ее нет рядом, я осталась совсем одна. Но Логан не обязан меня выслушивать, и я тут же жалею, что не смогла промолчать. Я уже собираюсь сказать, что все это неважно, и закрыть тему, как Логан говорит. Ты делаешь именно то, чего они и добиваются. Что? Я резко поворачиваюсь к нему. Им легче обвинить жертву, чем признать, что их дружок облажался. Вот они и стараются выставить тебя в дурном свете. Они пытаются манипулировать тобой, Лия и ты вот-вот позволишь им победить». Темные глаза Логана встречаются с моими. «Многие, не раздумывая, встанут на твою защиту, но ты первая должна за себя постоять». Я ему верю. Он настолько убежден в своих словах, что кажется, будто у него нет ни тени сомнения, и он хочет развеять мои. Будто он абсолютно уверен, что я смогу со всем справиться». Это не то утешение, которое я искала, но, возможно, в этом вся суть. Может быть, мне нужно вовсе не утешение? Мне нужно, чтобы меня вдохновили на борьбу? Мы идем уже примерно полчаса и, наконец-то, добираемся до моего квартала. Внутри бушует буря. Я разрываюсь между тем, что мне кажется правильным, и тем, чего я действительно хочу. Мне хотелось бы провести с Логаном весь вечер, узнать, как у него это получается, Ведь если кто-то и может научить меня невозмутимости, так это Логан. Он в этом настоящий мастер. Но я решаю быть разумной. Ради своего же блага. Дальше я сама. Я останавливаюсь, чтобы попрощаться. Заметив непонимание в его глазах, поясняю. Не знаю, дома ли Линда. Выражение лица Логана на мгновение становится виноватым. Она по-прежнему с тобой не разговаривает? Сомневаюсь, что когда-нибудь начнет. Вы же подруги. Нельзя быть в ссоре вечно. Тем более из-за какого-то парня. Напрягшись, я поджимаю губы и тоже засовываю руки в карманы. Логан же должен понимать, что он не просто какой-то парень. Линда месяцами добивалась его, а я повела себя отвратительно. Спасибо, что проводил. Не за что. Нужно поблагодарить и за все остальное. Он ответил на мои вопросы, сделал мне татуировку, вдохновил не пасовать но слова застревают в горле. Он уже разворачивается, чтобы уйти. «Логан», — окликаю я, поддавшись внезапному порыву. Он поворачивается, вопросительно подняв брови. А я говорю совсем не то, что собиралась. Самое отвратительное, что меня обвиняют заочно. Они придумывают то, чего нет, судят обо мне так, будто знают, кто я, какие у меня ценности и какими были мои отношения, но неважно, с кем. Меня выставляют бесстыдницы, которая зашла слишком далеко, а теперь выглядит смешно и жалко. Это несправедливо. Они ничего обо мне не знают, никто даже не попытался выслушать твою версию, заканчивает за меня Логан. Да, я понимаю, о чем ты. В его голосе нет упрека, но я все равно его ощущаю, и мое сердце сжимается. Разве не так я поступала с ним самим? Судила его, даже не выслушав. Логан тяжело вздыхает. «Увидимся завтра». А затем разворачивается и уходит. Первое. Аудиосообщение. Длительность 58 секунд. Порой я спрашиваю себя, как бы все сложилось, если бы ты была здесь. Эти мысли причиняют боль, словно вырываешь сердце из груди. Обычно, когда человек по кому-то скучает, он вспоминает уже пережитые мгновения, те, что навсегда остались в памяти. Никто не говорит о том, как больно скучать по воспоминаниям, которых не было. Знаешь, я часто об этом думаю. Особенно по ночам, когда не могу заснуть. О моментах, которые мы не пережили. И о местах, которые так и не посетили. О смехе, который я не услышал о песнях, которые так и не смог посвятить тебе, о наших обещаниях, которые так и не сбылись, о наших планах, обо всём, чем мы могли бы стать, но так и не стали. Мир не остановился, когда ты ушла, но в последнее время мне кажется, что я не поспеваю за ним. Если бы ты все еще была здесь, смогла бы ты меня простить. Отправлено в 2 часа ночи и 34 минуты удалено в 2 часа ночи и 34 минуты.